Глава 18. Самая печальная, так как в ней беда гибнет, на этот раз уже безвозвратно. Вот я и прошел сторонкой. Иду. День прошел, ничего, а к ночи пал туман. Такой туман, ничего не видно, хоть глаз выколи. Со всех сторон сигналы, гудки, сирены воют, звонят колокола. Тревожно, но зато, знаете, весело. Да только недолго продолжалось это веселье. Слышу, летит на нас быстроходное судно. Пригляделся, вижу. Миноносец. На полном ходу. Я вправо на борт, смотрю, и он право на борт. Я влево, и он влево. И вот, понимаете, страшный удар. Борта затрещали, вода хлынула на палубу, и беда, рассеченная пополам, стала медленно погружаться в пучину. Но вижу конец. «Фукс», — говорю я, — «берите спасательный круг и плывите прямо на Вест. Здесь недалеко». «А вы?» — спрашивает Фукс. «А мне, — говорю, — некогда. Вот запись нужно сделать в журнале, судном попрощаться. А главное, мне туда не по дороге». И мне, Христофор Бонифатьевич, тоже не по дороге, не тянет меня туда. Напрасно, Фукс, возражаю я, там все-таки берег, различные красоты, священная гора Фудзияма. Да что красоты, отмахнулся Фукс, там с голоду ноги протянешь, работы не найдешь, а по старой специальности, по карточной части, мы против них никуда не годимся. Обдерут, как липку, по миру пустят. Уж лучше я с вами. И так меня тронул это верность, Что я ощутил прилив сил. Эх, думаю, рано панихиду петь. Осмотрел размеры повреждений, достал топор. Оврал командую, все наверх, Снасть долой рубить мачту. Фукс рад стараться. Такую энергию проявил, что я просто удивился. Да и то сказать, ломать не делать, душа не болит. Ну и не успели мы оглянуться, пальма наша уже за бортом. Фукс прыгнул туда. Я ему передал кое-какие ценности, бросил спасательный круг, Компас вместе с нактоузом, Пару весел, анкерок воды Из гардероба кое-что. А сам все на палубе, на беде. И вот, чувствую, Настает последняя минута. Корма вздыбилась, Корпус погружается сейчас, Нырнет. У меня... Слезы брызнули из глаз. И тут, знаете, я хватаю топор И собственной рукой вырубаю кормовую доску с буквами.